Глава третья. Мать прожила длинную и несуразную жизнь. Под конец напрочь ослепла. Тем не менее, от сиделки отказывалась категорически. Почему-то под старость появился у неё бзик, что её хотят отравить. Единственная, на кого согласилась, — на толстушку Диану, которая приходила делать уколы. Её почему-то мать приняла и не боялась. Сима надеялась, что сыграла её личная рекомендация, хотя вряд ли. «Мам, уукольчики делает, не почувствуешь». «А мне зачем, чтобы не почувствовать? От уколов польза должна быть». «Руку дай», — без перерыва обратилась она к Диане. «Мягкая». «Добрая, наверное. Безотказная». «Безотказная ты, что ли?» Обращаясь к кому-то, мать всегда повышала голос. Что характерно, когда она обращалась к дочери, наоборот, начинала бубнить под нос. Сима раздражалась, но уговаривала себя «неизвестно, какая сама к таким годам будет». Готовила мать только сама, на ощупь. Долго трогала и обнюхивала продукты, которые приносила Серафима. Дочь навещала мать практически каждый день. Это было непросто. Семья, работа, сама должна быть в тонусе. Сима, несмотря на дикую усталость и постоянную нехватку времени, старалась не пропускать ежедневный бассейн. И ладно, что вставала в пять утра, Мать для неё служила вечным страхом потерять здоровье и стать беспомощной и ненужной. Визиты Серафимы мать воспринимала как должное. Ещё бы не пришла. Вопросы про семена здоровье не задавались никогда. Первым в списке, кто интересовал мать, всегда шёл Егор. «Егорка-то как? Эта стерва Танька его не обижает?» Они всегда с матерью думали в унисон. «Стерва, она и есть стерва. Правда, братец сам виноват». Сначала выбрал, не пойми кого. Нет, чтобы посоветоваться. Потом тут же впал в зависимость от жены. Та только глазом поведёт, а Егор уже несётся выполнять её прихоти. То поездка на Мальдивы, то дачный участок. «Егор, какая дача? Сдурел? Зачем вам этот участок?» «Строиться будем», — гордо отвечал брат. «На какие шиши?» А Танька сказала, «у тебя попросить». «Понятно», — значит, так она решила. «То есть это ты так сейчас у меня денег просишь? На стройку? А отдавать-то с чего будешь? Или опять на подарок твоя Танька рассчитывает?» Тогда Серафима отказала на отрез. Чем закончилось дело? Брат взял кредит, естественно, выплачивать было нещего. Дачу построить эти горе новорусские тоже не смогли. Одного желания здесь мало, нужно было прикладывать руки и голову. Не было ни того, ни другого, ни третьего, в смысле денег. Участок потом продавала Сима, долги за брата платила тоже она. Да, несуразный, да, слабый. Жалко его, что и говорить. Но вот почему матери Егора жалко, а её Симу не жалко? Почему мать никогда не спросит, а как она, Сима, как она себя чувствует, что происходит в её жизни? Ну ладно, про неё не спрашивает а про детей. Почему про них никогда ни слова? На первом месте всегда стоял Егор, главное, чтобы его не обижали. Потом шёл Витька. «Это надо, трое пацанов. О чём только думала про фурсетка «Мам, можно подумать, она их где-то на стороне нагуляла. Это ж их общие с Витькой дети». «Не знаю». Тут мать поджимала губки и отворачивалась к окну. Она видела дневной свет, но смотрела в окно только тогда, когда с чем-то была не согласна. Егор приезжал раз в год по обещанию и обязательно в сопровождении стервы Таньки. О своём приезде они сообщали заранее. Мать волновалась, вызывала Серафиму, чтобы та проверила, всё ли в порядке, достаточно ли чисто. «У тебя всегда чисто. Зачем специально так готовиться? Это же Ниссан-эпидемстанция». Но невестка действительно, когда приходила, всё время открывала двери, заглядывала в углы, осматривала потолок, как будто прикидывала, где сколько метров и куда влезет её комод приносили всегда торт, зная, что сладкое матери есть категорически нельзя, от диабета она и зрение потеряла. Пили с тортом чай, остатки уносили с собой. Ну и, конечно же, прихватывали денежку, которую мать любовно откладывала к приходу Егора. «Вы с Витькой сами заработаете. А Егорка у нас инвалид. Типун тебе на язык». Витька денег матери подбрасывал регулярно и забегал часто. Чаще один, иногда с ребятами. С женой никогда. Не понимал Серафима этот брак. Вроде и живут хорошо, и детей вон трое, но все у них как-то было сухо и по-деловому. Без страстей. Ровно. Жена Виктора пришла к матери ровно один раз. Рассказать, что заболела. Вот такие дела, Зинаида Егоровна. Через неделю операция, а там видно будет. Но сказали, что, скорее всего, к химии готовиться надо. Так что не обессудьте. Не знаю, когда в следующий раз приду». свет свет Мать тогда нащупала руку Катерины, долго жала её, теребила, чувствовала, как-то беззвучно плакала. Симе потом сказала. «Не придёт. Не жилец». «Ой, мам, не каркай». «А что тут каркай, не каркай? Я же слепая, а поэтому вижу побольше вашего, потому что нутром чую. Я и сама её ненамного переживу». «Только не начинай» так закончила уже. Мать оказалась права. Катерина не пришла. Сначала похоронили её, а через год умерла Изинаида Егоровна.